Глава тридцать пятая. Время остановило свой бег, и я вдруг осознала, насколько близко мы находимся друг от друга. Даже смогла в деталях рассмотреть темную радужку его глаз. Мужчина склонился еще ниже. Вот-вот, еще немного, и Джером меня поцелует. И не факт, что я останусь равнодушной. «Миг равной вечности». В эту самую секунду я могла перешагнуть через незримую, но весьма важную грань, когда просто хорошие отношение может перерасти во что-то значительное и притягательное. И парень предоставил мне возможность выбрать, будет ли оно так или же нет. И я решила. Сани остановили свой ход, Лестер холстон Кажется, мы подъехали к булочной. Мгновение волшебства растаяло, как и не было. Джером выдохнул, и мне даже показалось, что разочарована. Городоправитель резко от меня отодвинулся и толкнул ручку дверцы, распахивая ее. «Прошу, леса, лис», — спокойно сказал Холсон, выйдя наружу и протягивай мне свою руку, чтобы помочь выйти. «В который раз восхищаюсь его воспитанностью. Он делал все это невероятно галантно и непринужденно. Вот что значит, — впитал с молоком матери. Приняв помощь, оперлся его сильную теплую ладонь и шагнула на выход. В этом месте готовит знаменитый на всю столицу пирожные с лисоном. «Секрет тщательно оберегается хозяином кондитерской и повторить ни у кого не получается», — поделился он со мной очередной порцией информации. Любопытство тут же взыграло обо мне с новой силой. Я, дитя иного мира, вкусившая в свое время множество десертов, смогу ли угадать состав секретного лакомства, что создают в этом месте? «Вот и узнаем», — улыбнулась про себя и шагнула вперед. Булочная располагалась на первом этаже двухэтажного домика, огороженного аккуратным низким дощатым заборчиком, начисто выметенная дорожка вела ко входу магазинчик с висящим масляным фонарем над дверью. Колокольчик переливчато зазвенел, оповещая продавца о покупателях. О, как же непередаваемо очаровательно пахло внутри! Мои обонятельные рецепты вмиг активировали вкусовые, и рот практически мгновенно наполнился вязкой голодной слюной. корица с ванилью, жареные орешки, мед мята, имбирь и даже душистый перчик. Буйство ароматов на любой вкус. На секунду прикрыла глаза и потянула носом витающие вокруг запахи, коими было наполнено небольшое помещение с прилавком и шкафами позади. Уже полупустыми, поскольку день подходил к концу и, скорее всего, заведение в скорости завершит рабочий день. Доброго дня! Поприветствовал нас полный круглолицый продавец в светло-сером холщовом переднике, накинутом на простую светлую рубаху. Мужчина стоял за стойкой и вежливо нам улыбался, а пышные черные усы напомнили мне главного персонажа из одноименной книги Агаты Кристи. «Чего желаете? Практически все разобрали, но то, что осталось, все свежее и вкусное». Тесто хрустит, начинка мягкая, воздушная. Есть вот булочки с корицей, внутри сухие ягоды-мажины. Они придают особую кислинку угощению. Я внимательно слушала, как он перечисляет и параллельно нахваливает свой товар. «Нам нужно кое-что особенное», — вдруг заговорил Джером, вежливо выслушав толстячка. «Лисончики уже разобрали. Все три партии. К тому же все они были испечены на заказ. В свободной продаже их практически не встретить». Вроде как сочувственно оповестил он нас, но в его глазах я прочитала веселую искру. «Никто не может устоять перед песочными коржами с тягучей начинкой из ярчайших лисонов и взбитыми сливками поверху», перекатившись с пятки на носок, гордо провозгласил он. «Вижу, что уже все раскупили», — понятливо покивал Джером. «Но, возможно, вы каким-то образом найдете выход из ситуации, ведь мы приехали издалека к очень близкому мне человеку». и хочется сделать их семье что-то приятное. «А для кого вам такое лакомство?» Прищурившись, чуть хитровато спросил пека «Для детей Лестера Джоша Гроуна», — ответил Холстон. О, о о Лицо торговца тут же стало серьезным и даже каким-то торжественным. «Для барона мы что-нибудь непременно придумаем. Погодите-ка тут чуток». И, не дожидаясь от нас ответа, рванул в неприметную боковую дверь. «Ваш друг настолько известен?» приподняв брови, уточнила я заинтересованно. «Да, вполне. Он еще бедным помогает, благотворительностью занимается. И этот булочник доподлинно ведает, о ком я только что сказал». Дверь с тихим скрипом снова открылась, и в торговый зал шагнул другой человек, солидного возраста и копной седых волос. Следом за ним семенил усатый продавец. По всей видимости, к нам вышел сам хозяин лавки. «Лестер Холстен», — вежливо склонил он голову. «Господин Норуш». ответно поприветствовал его Джером. «Рад видеть вас в добром здравии». «Взаимно, сынок, взаимно», — покивал Норуш. «Касательно вашего заказа вам повезло. Супруга моя как раз партию в печь уложила. Нам на ужин. Очень скоро пирожные будут готовы, и я намереваюсь продать их вам». «Благодарю, господин Норуш», — улыбнулся Холстон. «Только у меня будет к вам просьба. Передайте это письмо Лестеру Джошу». и протянул запечатленный конверт к градоправителю Эльма. «Непременно», — кивнул Джером, пряча послание во внутренний карман своего теплого пальто. «Мы подождем в наших санях», — добавил он, и, вежливо простившись, мы покинули царство сладких ароматов, сдобной выпечки и специй. А через полчаса наш кортеж уже снова двигался в сторону дома барона. От чего то я была уверена, что нас ждут, поскольку уже успела немного изучить городоправителя, и он был тем человеком, который все любит планировать и не совершать импульсивных необдуманных поступков. Череда улочек с домиками простых горожан постепенно перешла в верхний город. Тут и здания стали богаче, и территории вокруг них обширней, и стражи порядка, патрулирующих вечернюю столицу, увеличилось несколько раз. В итоге мы подъехали к кованым высоким воротам, за которыми я смогла рассмотреть особняк гроунов. Их жилище меня весьма впечатлило. Большое трехэтажное сложенное из светло-серого камня строение с просторными крыльями составляло красивую композицию. До входной группы, состоявшей из широкой лестницы и пары белоснежных колонн, добрались очень быстро. Колея была накатанной, и сани скользили как по маслу. Нас действительно встречали. Серьезный седовласый мужчина в плотном кафтане и с непокрытой головой. Легкий ветерок шевелил тонкие пряди Дворецкого. А это точно был он. Столько книг было мною прочитано, что перепутать просто невозможно. «Лестер Холстон, как я рад снова вас видеть!» Неожиданно суровым и сборожденным глубокими морщинами лице появилась искренняя улыбка, мигом преобразившая сухопарова слугу. «Перри!» — Джером Сноу меня удивил. вместо того чтобы как это здесь принято высокомерно принять поклон нижестоящего по статусу человека он быстро подошел к дворецкому и крепко его обнял похлопав по хрупкой спине ты чего на холод вышел да еще и без головного убора лично захотел вас встретить так давно вас не видел а ведь когда-то вы были вот таким мальчонкой и бегали здесь вместе с господином джошем позволь тебе представить мою спутницу улыбаясь градоправитель оглянулся на меня и добавил: «Леса Миэлис!» «Рад знакомству, госпожа!» Вежливый поклон, и снова все свое внимание Пэрри перевел на Джерома. «Пройдемте внутрь! Хозяева заждались вас! Ужин стынет!» Холстон подал мне руку, и мы принялись подниматься по лестнице в сторону двустворчатых красивых дверей. Что ж, барон Гроун был богат. Весьма и весьма состоятельный человек. Впрочем, такие выводы можно было бы сделать по внешнему виду его жилища. Но внутреннее убранство лишь подтвердило моей догадки. Широкий белоснежный холл с шикарнейшей люстрой над головой, витая лестница с ажурными перилами, расходящаяся в две стороны направо и налево, громаднейший камин на полстены, в котором весело трещали алые языки пламени, мягкая, обитая бархатом мебель, резные из дорогого дерева столики и бесценные пушистые ковры на мраморном полу. И сами хозяева, стоявшие в центре залы и приветливо нам улыбающиеся. «Джерри!» — воскликнул высокий, но полный мужчина, шагнув навстречу другу детства. «Я на лето запланировал поездку в твой Эльм, но ты меня снова удивил и вернулся в Лавали раньше отмеренного срока!» «Джоши!» — не остался в долгу мой спутник, хлопая по спине своего товарища. «Ты все такой же!» «Какой?» — хитро прищурился гром крепко сжав плечо Джерома. «Веселый и неунывающий! Помнишь мой девиз?» «Улыбка продлевает жизнь, как и светлые мысли». Хором оповестили они нас, и тут Джош обратил внимание на меня. «Рад приветствовать вас, Леса Мии, в свои скромные обители. Чувствуйте себя как дома». И галантно выверенным поклонился. «Моя супруга Алета, а это мои детки Сера и Ролли». Малыши жались к матери и смотрели на нас круглыми глазами, блестевшими от искреннего любопытства. Я жестом фокусника откинула крышку сплетенной коробки и наклонилась вперед, чтобы дети смогли рассмотреть, что же такое там лежит внутри. Сэра и Ролли встали на носочки, вытянули шеи и, забавно поведя носиками, хором воскликнули. «Наши любимые лисоновские пирожные со взбитыми сливками!» «Да, только из печи!» Улыбаясь, подмигнула им и протянула угощение сорванцам.